Глава двадцать пятая. Эштон. Быстрая победа на арене впечатлила всех, даже мастера Сейтса. Эштону дали дополнительные баллы, а по возвращении в ангар покормили отдельно. Он едва успел избавиться от капсулы с вязким синеватым лекарством для кожи примов. Халет, который забирал капсулу, был рассеян и чем-то встревожен. Эштон явственно видел небольшую воронку ледяного мятного цвета в центре его всегда спокойного сознания. Внешне Халит был таким же, как прежде, разве что раздражался чуть больше обычного, принимая поставки с периферии. И Фифей несколько раз не приезжала. Вместо нее из гиросферы кряхтя вылезал толстый прим с абсолютно лысым хвостом и бугристыми проплешинами на плечах и спине. Халет точно так же перебрасывался с ним ничего не значащими фразами и отходил, но глаза его становились тусклыми и почти черными, как два плохо отшлифованных агата. Беспокойство съедало его изнутри. Эштон видел такое же беспокойство в своих пациентах. Это были партнеры или родители тех, у кого обнаружили неизлечимое нейродегеративное заболевание. Пока больные пытались попасть в приоритетные списки кандидатов на лотерею, их близкие проходили у Эштона интенсивную терапию принятия. Вот только как примириться с тем, что каждое действие того, кого они любили, каждый шаг, который давался ему ценой невероятных физических мучений и к тому же стоил довольно больших денег, по сути только приближал его уход? Половина таких пациентов ложилась в клинику с нервным срывом, едва лишь из кол-корпа приходило сообщение с назначенной датой финала, и Эштону приходилось проводить с ними дополнительные сессии, оплачивавшиеся, кстати, по двойному тарифу, чтобы привести их в чувство к дедлайну. Близкие родственники были частью зрелища, разворачивавшегося под софитами арены, и многократно увеличивали шансы кандидата на получение номера. Что-то подобное было сейчас в Халиде. Там, на периферии, Эйфи вела собственную борьбу за выживание, на исход которой он не мог повлиять, но и не мог об этом не думать. Когда ледяная мятная воронка захлестнула его с головой, и Фей, наконец, появилась. Выглядела она подавленной. Ее оранжево-черный запах больше не обжигал. Он был словно присыпан пеплом, и распространял слабое, неуверенное тепло, как не вполне остывшие угли. — Хвала старейшему! — прошелестела она, глядя в землю. — Говорят, что из-за тебя они потеряли ставку. Мятная воронка внутри Халида на мгновение сжалась, уступив место горячему влажному запаху, похожему на аромат свежей булки, но тут же развернулась снова из-за своей собственной глупости. Со злостью выдохнул он. И нетерпение. Я предупреждал, что надо ждать и смотреть. Они не могут ждать. И Фифей подняла на него умоляющие янтарные глаза. Ставки против чемпиона слишком дорогие. Эштон припал к земле, распластавшись в пыли на брюхе. Слова «Ифифей» имели смысл только в одном случае — Если Халет помогал кому-то с периферии ставить против своего же ангара. Это и было платой за активатор чипа для Эфифей, внезапно понял Эштон. Халет наблюдал за тренировками драков Он знал их привычки, слабые и сильные стороны. Его заказчики с периферии выбирали тушку среди тех, кто хорошо показал себя в боях на арене, и Халет передавал им информацию, о том, как можно победить ее обладателя. Эштон вспомнил Доппеля в тушке сетта, уносящего с арены бездыханное тело сорок первого. Целое и невредимое тело боевого драка с железной мускулатурой и отточенными рефлексами, настоящую машину для убийств, управлять которой теперь могло любое сознание. Доппель знал, что сорок первый привык смотреть левым глазом, и потому в минуту опасности повернет голову вправо, сократив себе левое поле обзора. Доппелю надо было только дождаться момента, чтобы ужалить Драка в левую пятку. «И если бы ты был попонятливее», — произнес у него над ухом издевательский хрупкий голос, сорок первому не пришлось бы говорить об этом на тренировке. Старичок аккуратно переступил через морду Эштона и пошел дальше, энергично работая шваброй. Легкие белые волосы на затылке взлетали и опадали в такт движением. Это был Халет. Эштон приподнялся, задрожав от ярости. Это он рассказал все Доппелю, видимо, через периферийных поставщиков. Халит не ищейка», — возразил старичок. «Он не видит чужие сознания и не умеет читать мысли. Все, что он может узнать...» Должно быть сказано вслух. «Не думай», — пронеслось в голове у Эштона. «Твое тело хочет жить. Доверься ему». Доппель в тушке Бригена старался не думать, что делает, как и 205-я, которую Эштон тренировал под присмотром Халида. «Значит, тушка, которую они себе выбрали и проиграли ставку», «Принадлежала ему? Да ты просто умнеешь на глазах!» — хмыкнул старичок, наклонившись, чтобы вытащить запутавшуюся в веревках зеленоватую чешуйку. «Жаль, что сорок первый не дожил, он бы гордился!» Эштон тихо зашипел, подняв гребни, но старичок даже не повел бровью. «Лучше подумай, что с этим делать!» — посоветовал он, выпрямляясь и выбрасывая сухую чешуйку. Вряд ли Халит убедит их выбрать другую тушку. В подбрюшье у Эштона вдруг стало холодно и тяжело, как будто он проглотил камень. Против надсмотрщика, да еще такого опытного и доверенного, как Халит, ничего нельзя было сделать. Отказ от тренировок с 205-й вызовет подозрение и неминуемо приведет к порке. Ни один драк в ангаре не имел права решать, с кем и как тренироваться». Эти решения принимали только надсмотрщики и мастер Сейдса. «Придется признаться, что я ищейка», — сказал Эштон, отвечая себе на мысль, которую он даже не решился толком обдумать. «Иначе Сейдса мне не поверит». «Возможно», — кивнул старичок, — «на тебя же заботит совсем не это». Шваркнув пару раз по земле, он вышел из тени складских бараков и двинулся к гиросферам, широкими взмахами, равняя песок и пыли, стоптанные когтистыми перепончатыми лапами. Из торговых гиросфер во дворе оставалось всего две. Та, где сидела Иффи была плотно закрыта, но холодный голубой запах тревоги ощущался даже сквозь стенки. Иффи боялась не за себя. Страх, от которого ее сознание выстывало изнутри, как заброшенное здание, имел... То ли образ, то ли привкус Халида. Она словно носила его в себе, то и дело прикасаясь к нему сознанием. «Его убьют», — чуть слышно прошептал Эштон. «Я не могу с ней так поступить». «А с собой?» — фыркнул у него в голове старичок, почти растворившись в сумерках. «С собой можешь?» Тренировки с 205-й продолжились. Вот только Эштон перестал комментировать ее и свои действия вслух. Но Халет, если что-то и заметил, не подавал виду, спокойно сидя на бортике и наблюдая за тем, как два драка поднимают тучи песка, пытаясь достать друг друга когтями и хвостовыми пиками. За несколько выездов Эштон набрал пару сотен баллов и перешел в категорию перспективных бойцов. Город выставлял против него все более опытных противников, повышая ставки неизменно достававшиеся ангару. Из сине черное сознание Доппеля больше не появлялось. Среди тех, кого Эштон калечил и убивал на арене, не было никого, кто бы использовал трюки, которые можно было связать с тренировками в ангаре. Между ним и Халедом установилось нечто вроде эмпатического перемирия. Во всяком случае, для себя Эштон обозначал это так. Халед... продолжал подкармливать его и прикрывать перед мастером Сейдса и другими надсмотрщиками. Эштон старался не подставлять его слишком частыми отлучками и продолжал тренировать 205-ю, иногда позволяя ей почти победить. В конечном счете они оба заботились об Ифи и Эштон чувствовал, что это сближает его с Халидом, делая их чуть ли не братьями. Если бы они встретились в других обстоятельствах, думал Эштон, они бы запросто могли подружиться. В Приме ощущалась спокойная земная сила, благодаря которой он крепко стоял на ногах. Эштон не знал, была ли она всегда или появилась, когда Ифи Фэй оказалась на Гартериксе, и они смогли отыскать друг друга. Честно говоря, ему было все равно. Халит был своим, что бы это ни значило. После очередного выезда, на котором Эштон заработал больше 80 баллов, Халец сказал, что 205-ю пора учить глотать камни. В принципе, он был прав, даже если не брать в расчет его тайных дел с ренегатами. У Эштона было 827 баллов. Очень скоро он станет чемпионом ангара, и получение токена будет вопросом одного-двух выездов. За такое короткое время натаскать преемника трудно, но можно, если начать прямо сейчас. Но сперва нужно было найти подходящий камень. После самоубийства и Фифей за чистотой территории ангара следили с особым тщанием. Даже сухие чешуйки слюняющих драков тут же собирали и выбрасывали. Камень мог попасть в ангар только вместе с очередными периферийными поставками. Держать камень при себе было опасно даже надсмотрщику. После передачи камень надо было быстро проглотить, отнести к дальним складам и закопать поглубже в песок. Эштон уже крался меж складских бараков к навесу, когда его вдруг пронзил ледяной и синя черный запах. Он осторожно высунул нос из-за угла. Возле гиросферы, груженной фруктовыми ящиками, стоял толстый пляшивый прим с лысым крысиным хвостом. Он уже несколько раз приезжал в ангар с грузом недозрелых фруктов, Но теперь в его отвратительной рыхлые тушки было ледяное сознание Доппеля. Халет, кажется, тоже что-то почувствовал. Подойдя к Приму ближе и взглянув в заплывшие красноватые глазки, он вдруг поежился и сделал полшага назад. — Хвала старейшему! — насмешливо протянул Прим, капнув слюной себе на грудь. — Ты как будто не рад меня видеть. «Старейший с нами», — сдержанно кивнул Халет. «Честным торговцам в ангаре всегда рады». «Но не всем». Прим засмеялся, хотя укрывавшееся в нем истинно черное сознание оставалось холодным и собранным. Халет промолчал, сделав вид, что рассматривает ящики на прицепе. «Знаю, знаю, ты привык обсуждать дела не со мной, а с этим пройдохой Шорпом». «Шорп!» Заорал Прим так, что Халид вздрогнул, а несколько рабочих драков испуганно обернулись. «Тащи сюда свою тощую бригемскую задницу!» И Фифей вылезла из гиросферы и встала чуть не глядя на халида и неловко склонив голову, как ребенок, у которого болит ухо. «Хвала старейшему!» — произнес Халид, глядя на нее с беспокойством, хотя все его сознание наполнилось влажным горячим счастьем. Иффеей бросила испуганный взгляд на толстого Прима и ничего не сказала. Счастье внутри Халеда тут же сменилось холодной мятной воронкой. Что случилось? спросил он ее, забыв про всякую конспирацию. Иффеей молча смотрела в землю. Халед перевел взгляд на Прима, который откровенно наслаждался ситуацией. Давай, скажи ему. Наконец прошепелявил он, хлопнув Эфифей по спине хвостом. «Ставки растут», — тихо сказала Эфифей, не поднимая глаз. «А никакой информации так и нет. Они думают, что ты тянешь время, чтобы спасти своего любимчика». «Это о нем говорят», — внезапно понял Эштон. «Еще пара побед на арене, и ставки против него станут им не по карману». «Давай, Шорп!» Прим хлопнул хвостом посильнее, и Ифифа и охнула. Это уже напоминало удар хлыста. «Не тяни, скажи ему все до конца!» «Они думают», — прошелестела она, упорно глядя себе под ноги, «что ты пялишь его втихаря где-нибудь за бараками». Прим расхохотался, разбрызгивая слюну. Угольно-черная кисточка на хвосте у Халида дернулась, Лезвия нежно зазвенели. Услышав звон, Прим резко оборвал смех и кивнул в сторону гиросферы. «Ладно», — сказал он, и Эштон почувствовал, как из сине-черное сознание подобралось, словно хищник, готовый к прыжку. «Мы же не затем приехали, чтобы оскорблять здешних хозяев, верно? Давай, Шорп, тащи сюда наш подарок». И Фифей впервые за весь разговор подняла голову и взглянула прямо в глаза Халиду. В ее взгляде была какая-то мучительная просьба, но даже Эштон не смог разобрать, о чем она просила. Потом и Фифей повернулась и пошла к гиросфере. На сером затылке, чуть ниже основания черепа, там, где раньше светился серебристый чип переноса, теперь заживал свежий бугристый шрам. Никогда раньше Эштон не видел, как запах сознания меняет свой цвет. Теплая охра вытекла из Халида, словно его сознание разом побледнело, став пепельно серым. Халед медленно повернулся к толстому приму. У нас был договор, начал он срывающимся от ярости голосом. И мы его выполнили. Толстый прим лениво пожал плечами, но истине-черное сознание Допеля внимательно следило за Халедом, готовое в любую секунду отразить удар. Шорп жив. просто он теперь смертный как у халида перехватило дыхание как это случилось соблазны свободной жизни притворно вздохнул прим у него в вещах нашли фрукт из тех что были предназначены для ангара кто нашел я толстый прим взглянул на халида с откровенной издевкой Шорп, конечно, все отрицал, но с ворами на периферии разговор короткий. За первое же подобное нарушение вырезают чип. Конечно, потом его могут вставить заново, но уже только в банке памяти после проверки сознания. А то мало ли кто на самом деле шарится в этих дешевых гибридных тушках, да? Прим пихнул Халяда локтем в бок и захохотал. Когтистые пальцы Халида сжались на рукояти парализатора. Иссине черное сознание заставило тушку Прима переступить толстыми лапами, принимая более удобную для схватки позу. Тут из гиросферы вылезла Иффифей с небольшим свертком в руках. Не поднимая янтарных глаз, она отдала его Халиду и отошла, по-прежнему наклонив голову на бок. Рубец после удаления чипа стягивал ей кожу на шее. Халид, не глядя, сунул сверток в чехол. Запах его сознания истончался на глазах, дрожа, как воздух над раскаленным песком. «Откуда я знаю, что шорп — это все еще то, о ком был договор?» — выдавил он. «Хочешь, найди ищейку, проверь», — усмехнулся толстый прим, — «если не доверяешь». Эфифей подняла глаза на халида и тут же опустила снова. Халиду не нужна была никакая ищейка, чтобы узнать ее в любом теле. И иссиня-черный допель, наблюдавший за ним сквозь красноватые глазки Прима, прекрасно это понимал. «Но можно поступить проще», — сказал он, делая шаг к Ифифей и берясь за одну из тонких хитиновых лапок. «Если шорп — это кто-то другой, так его и не жалко, правда?» Жирные когтистые пальцы с неожиданной силой сжались чуть выше среднего сочленения. Послышался хруст, и лапка бессильно повисла на обнажившихся сухожилиях. И Фифей дернулась, резко втянув в себя воздух, и закусила губу. Тоненькая струйка огненной крови потекла на подбородок. Толстый прим не торопясь взялся за следующую. «Нет!» — сдавленно крикнул Халет, подавшись вперед. «Что надо сделать? Я все сделаю, только... не надо...» Толстый Прим подождал, прежде чем выпустить лапку и фефей, и с каждым мгновением ожидания запах сознания Халида становился все более пустым и бесцветным. Эштону пришлось высунуть язык на всю длину, чтобы уловить остатки в пыльном нагретом воздухе. Сгиншорп. шорп, коротко приказал Толстый Прим, по-прежнему глядя на Халида и, понизив голос, продолжал скороговоркой. Накануне ближайшего выезда ты дашь ему яд Гхиары. К выходу на арену как раз подействует. Есть у него какая-нибудь любимая еда?» Халед молчал. Эштон затаил дыхание, глядя, как дрожат когтистые пальцы, лежащие на рукоятке парализатора. Охристый запах сознания понемногу возвращался к Халиду неровными сгустками, как кровь из разбитого носа, заполняя его прежней спокойной уверенностью. «Нари», — наконец произнес Халет, — «он любит личинки, Нари». Выезд объявили через несколько дней. Помимо опытных бойцов вроде Эштона, в нем должен был участвовать и молодняк, так что ворота в ангар не закрывались ни утром, ни вечером, пропуская гиросферы с припасами. В этой суматохе легко было затеряться, чтобы перехватить лишний кусок. Эштон привык ускользать из барака ближе к вечеру, когда Ролла, Халят или кто-то из их подельников отправлялся сортировать грузы, поступившие за день. Но в этот раз он затаился и просто ждал, урывая себе тощих птиц во время общих кормежек и питаясь неясной надеждой, которую сам не мог объяснить, до тех пор, пока Халят не сказал ему, что с очередной поставкой — Ангар получил несколько свежих личинок нари. Следующий день был последним накануне выезда, а значит, действовать надо было уже сейчас. Мастер Сейтса жил где-то за пределами ангара, приезжая то с утра, то после полудня. Обращаться к нему без запроса было строго запрещено, за это полагалось немедленное наказание. Прямой доступ был только у надсмотрщиков и у тех, с кого он собственноручно снимал баллы. например, у восемнадцатого. Надсмотрщики сновали по всей территории, но Эштон знал, что встретит Халида в середине дня в переходах между рабочими бараками. Прим появился из-за угла как раз тогда, когда Эштон почувствовал острый соломенный запах за стенкой ближайшего барака. Восемнадцатый только что опорожнил бочку на Малой Арене и возвращался за новой порцией. «Халлид?» негромко позвал Эштон. Соломенный запах сознания за стенкой замер. Прим обернулся. «Ты мне кое-что обещал». Эштон высунул из пасти язык и уселся на хвост, как собака в ожидании угощения. Халец сморщил нос. На мохнатой морде появилось выражение облегчения. «Когда белое солнце зайдет, — сказал он, — приходи к дальнему продуктовому складу». Эштон кивнул. Халид повернулся и исчез в проходе между бараками. Приоткрыв пасть пошире, Эштон пошевелил основанием языка. Острый соломенный запах исчезал вслед за Халидом. На закате боевых драков выпустили размять ноги. Выезд был назначен на раннее утро. Последние лучи белого солнца серебрили крыши и стены бараков, отступая перед наползающими багровыми сумерками. Выбравшись с тренировочной арены, Эштон направился к дальним складам, пробуя воздух длинным раздвоенным языком. Рабочих драков уже загнали в бараки. Протискиваясь меж тонких металлических стенок с щелями для вентиляции, Эштон ощущал их резкие цветные запахи, сплетавшиеся в запутанные клубки, и слышал хруст сухих перьев под тяжелыми перепончатыми лапами. Острого соломенного запаха среди них не было, это внушало надежду. Миновав длинный проход между техническими бараками, Эштон свернул налево и оказался на небольшой площадке, куда выходили три низких строения с толстыми железными стенами. Здесь хранились самые ценные припасы, предназначавшиеся для надсмотрщиков и мастера Сейтса. 41-й. Пару раз приводил сюда Эштона, чтобы произвести на него впечатление. Эти походы до смешного напоминали свидание с ужином в ресторане. Халид ждал в дальнем углу площадки. У ног его, перебирая полупрозрачными лапками кверху брюхом, лежала жирная полосатая личинка. «Быстро!» — сказал Халят, «Бараки скоро закроют!» Личинку такого размера Эштон мог высосать в три глотка на ходу. Но сейчас он нагнулся и осторожно высунул язык, делая вид, что примеривается к зубастому входному отверстию. Личинка задергалась, пытаясь перевернуться. Острые костяные пластины задвигались, как шестеренки, и в голову Эштона ударил крепко бордовый коричневый запах. — Вот значит, зачем ты шаришься возле складов? — насмешливый голос мастера Сейтса прозвучал резко, как разряд электрокнута. Вслед за мастером Сейтса на площадку вышли четыре надсмотрщика Бригена с парализаторами и излучателями наготове, и Ролло, который взял на прицел Халида, умудрившись ни разу не посмотреть ему в глаза. Перед собой, на короткой толстой цепи, пристегнутой к преобразователю, мастер Сейтса вел восемнадцатого. Восемнадцатый извивался всем телом и только что не вилял хвостом от предвкушения чужой боли. «Сто двадцать пятый украл личинку со склада», — спокойно сказал Халет. «Я застал его и как раз хотел наказать». «Неправда!» — зашипел восемнадцатый. «Он ему обещал! Я слышал!» Мастер Сейдса дернул цепи, восемнадцатый захлебнулся собственным голосом. «Наказать потенциального чемпиона, Халет?» — мягко спросил мастер Сейдса, покачивая хвостовой пикой. «Перед самым выездом». «Моя вина, мастер Сейдса». Халет опустился на одно колено и подтянул личинку к себе. Я так разозлился на вора, что забыл о благе ангара. Еще немного и я совершил бы чудовищную ошибку. Верно, усмехнулся мастер Сейца, я, как всегда, тебя спас. Наре придется выкинуть, сказал Халет, поднимаясь и подхватывая личинку под брюха. Проклятый драк успел ее обслюнявить. Я возмещу ее стоимость ангару втрое. — Не спеши, — произнес мастер Сейтс, и глядя на Эштона. — Может, сто двадцать пятый хочет съесть ее при нас напоследок? Халет повернулся и тоже посмотрел на Эштона. В его взгляде была та же мучительная просьба, что и в янтарных глазах и Фэй. И Эштон поспешно отвернулся, чтобы она так и осталась просьбой, которую он не смог разобрать. Личинка отравлена. Услышал он собственный хриплый голос В ней яд гхиары. Охристое сознание Халида вспыхнуло ослепительно белым, словно в самом центре его разорвалась шаровая молния. Ролло, забывшись, изумленно взглянул на него, слегка опустив излучатель. Он, как и его сообщники, ничего о яде не знал. Вот как усмехнулся мастер Сейцы, глядя на Халида. Нейропаралитик, который лишает движения и превращает тушку в тюрьму для запертого внутри сознания. Кому же предназначалась эта личинка? Мне? Над площадкой повисла зловещая тишина. Он лжет, произнес наконец Халет, прижимая личинку к груди, чтобы избежать наказания. Да? Мастер Сейтса повернулся к Эштину и смерил его задумчивым взглядом. Может быть. Но это очень легко проверить. Его бордово-коричневое сознание было спокойным и гладким, словно хорошо отшлифованный камень. Эштон почувствовал, как на спине против воли поднимаются гребни. — Ешь! — мастер Сейдса повернулся к восемнадцатому и ткнул как пальцем в личинку. — Я? — ужаснулся восемнадцатый. — Но ведь я... — и замолчал, стоило мастеру Сейдса легонько тряхнуть цепью. Ты думал, я скормлю эту личинку потенциальному чемпиону ангара? сказал мастер Сейца. За идиота меня принимаешь. Восемнадцатый отчаянно замотал головой. Мастер Сейца улыбнулся, всей пастью, показав зубы. Вот и хорошо, сказал он. Дай ему личинку, Халид. Под прицелом четырех излучателей Прим медленно протянул восемнадцатому извивающееся полосатое тельце. Тот взял его в лапы. и оглянулся на мастера Сейтса с последней безумной надеждой. Мастер Сейтса спокойно ждал. Восемнадцатый осторожно прокусил толстую кожу личинки и тремя судорожными движениями всосал в себя содержимое. Пустая оболочка выпала из перепончатых пальцев на землю. Восемнадцатый тяжело опустился на все четыре лапы, помотал головой и вдруг встрепенулся. «Я ничего не чувствую». — радостно произнес он. — Я подействует на следующий день, — сказал мастер Сейца, Если он был, конечно. Чуть заметно дернув хвостом, Драк повернулся к надсмотрщикам. — Восемнадцатого на цепь, сто двадцать пятого тоже. Я сам выбью сознание из тушки любого, кто к ним подойдет. Мастер Сейца передал поводок восемнадцатого стоящему рядом Бригену и посмотрел на Эштона. — Если с ним ничего и не случится, — сказал он, — «Тебя казнят. Я не потерплю вранья у себя в ангаре». «А что с Халидом?» — один из бригенов нерешительно поднял излучатель. «Как это что?» — удивился мастер Сейтса. «Он свободен». Эштон почувствовал, как в глубине охристого сознания метнулся страх, смешанный с терпкой надеждой. Первый в вас, мастер Сейца. медленно произнес Халет, не спуская внимательных глаз с огромной зубастой рептилией, лениво шевелящей гребнями. «Во всех нас, Халет!» — добродушно сказал мастер Сейтса. «Во всех нас. Иди». Прим сделал полшага назад. Никто из надсмотрщиков не сдвинулся с места. Прим сделал еще полшага, все еще глядя в змеиные глаза мастера Сейтса, в которых не отражалось ничего. Эштон приоткрыл пасть... но даже он не смог уловить хоть что-то, кроме обычного бордово-коричневого запаха. Халет отступил еще на шаг и повернулся, чтобы уйти. В то же мгновение мастер Сейдса выхватил парализатор и тонкий красный луч ударил в затылок Прима, туда, где в густой зеленоватой шерсти серебрился сложный узор Чипа. Выгнувшись всем телом, словно кто-то дернул его за голову, Халет рухнул на землю. Мастер Сейтса подошел к нему, переключил рычаг на парализаторе, приставил к неподвижному меховому затылку и еще раз нажал на спуск. Тело Халида конвульсивно дернулось, и серебряный чип погас. — Я же сказал, — прошептал мастер Сейтса, наклонясь к самому уху Прима, — у себя в ангаре я вранья не потерплю. Бесчувственного Халида с деактивированным чипом оттащили к рабочим баракам и сбросили в штрафной вольер. Эштона и восемнадцатого приковали к стене у ворот. Выезд пришлось отменить. Весь следующий день Эштон пролежал неподвижно, глядя, как восемнадцатый метался из стороны в сторону, гремя цепью и встряхиваясь. Паника пожирала его сознание, словно пламя, в которое швырнули сухой соломы. Даже закрыв глаза, что он чувствовал запах гари, тянувшийся от всех его мыслей и устремлений. Когда красное солнце опустилось за крыши бараков, напоследок брызнув багровым на пыльную землю, у восемнадцатого начала отниматься правая задняя нога. Утром к воротам пришел мастер сейца. Восемнадцатый все еще бегал, насколько позволяла цепь, словно движение могло остановить перемены, происходившие с его телом. Он уже явственно подволакивал правую ногу. К полудню она перестала сгибаться в колени. Бой, в котором должен был участвовать Эштон, начался бы как раз в полдень. Еще через пару часов, когда восемнадцатый рухнул на брюхо, волоча за собой непослушный тяжелый хвост, Ворота ангара открылись, пропуская две черные бронированные гиросферы с серебристым знаком на боках, круг, перечеркнутый тонкой вертикальной линией. Это был знак банка памяти. Из одной гиросферы вылезли два высоких бригена в кольчугах поверх коротких алых балахонов, к другой подвели Халида. С него уже сняли цепь портупею и срезали угольно-черную кисточку на хвосте вместе с плетенными лезвиями. Из одежды оставили только металлический намордник застегнутый кожаными ремнями на затылке. Намертво скрепленные между собой литые голубоватые браслеты стягивали запястья за спиной. Втянув себя в себя воздух, Эштон с удивлением почувствовал охристый запах спокойствия, исходивший от Прима. Бриген в кольчуге хлопнул по гиросфере, и бронированная дверь поднялась, открыв круглую черную дыру. Халида толкнули в спину, но он как-то вывернул голову и обернулся туда, где, вывалив длинный раздвоенный язык, сидел на цепи фиолетовый драк с острыми алыми гребнями. В темно-красных глазах Прима снова была мучительная просьба. Только теперь Эштон заставил себя досмотреть до конца, до самого последнего слова, которое было не словом, но цветом и запахом, переливавшимся из теплого охристого сознания в другое, распахнутое ему навстречу. В следующее мгновение Халида толкнули в гиросферу, и черная бронированная дверь опустилась, отрезав его от мира.